Страница 375. Глава 23. Ламаизм. Буддизм, как уже упоминалось, был той универсальной мировой религией, которая являла собой общий религиозный компонент различных цивилизаций Востока от Индии до Японии. Распространившись столь широко, буддизм не был и не мог быть единым. В своей ранней форме Хинаяны, Тхеравада, буддизм сохранился и развивался в ряде стран на юге и юго-востоке Азии, прежде всего на Цейлоне и в Индокитае, кроме Вьетнама, где укрепился китаизированный буддизм Махаяны, а также в доисламской Индонезии. Буддизм Хинаяны, став в некоторых государствах Шри-Ланка, Таиланд, Кампучия и другие официальной государственной религии на тысячелетия сохранил свой весьма консервативный облик. Все последующее развитие его, как доктрины, шло за счет другой его формы – северного буддизма Махаяны. Буддизм Махаяны распространялся и развивался по преимуществу в Китае и Японии, причем из за воздействия со стороны местных идейных доктрин конфуцианства даосизма и синтоизма он был со временем настолько сильно модифицирован что превратился соответственно в китайский и японский буддизм и именно в этой модификации оказывал воздействие на другие страны корея вьетнам в позднем средневековье Однако на базе как хинаянского индобуддизма, так и в большей степени махаянского буддизма, в том числе и в его китаизированной модификации, на стыке между двумя великими цивилизациями в районе Тибета возникла своеобразная форма этой мировой религии ламаизм. И можно сказать, что именно в этой своей наиболее поздней, развитой, весьма специфической модификации буддизм, как мировая религия, достиг наиболее завершенного облика. Во всяком случае, вплоть до сегодняшнего дня, культ главы его, тибетского Далай-ламы, является своего рода символом, центром притяжения, высшей ценностью буддизма. Не только для самих ламаистов, но и для многих буддистов из числа приверженцев Хинаяны и Махаяны.